В голове нужно навести порядок. Об этом все знают, но как это сделать? Оказывается, разобравшись с пожеланиями, можно сделать серьезный шаг в этом направлении. Даже прочтение данной главы сможет несколько упорядочить мысли. Упорядочение мысли не только повышает их концентрацию и силу, но и значительно уменьшает потери энергии. Ведь вся эта мысленная и словесная шелуха уносит из человека много энергии. Пустое пожелал человек, сам потерял энергию и другому ничего не дал. Вот шелухой в основном и обмениваются. Как дела? Нормально, но счастливо, и тебе того же. Порядок в голове — это очень важно. Не менее важно и ее наполнение. Какие убеждения содержатся в голове? Вот, например, кто-то кому-то желает счастья, вроде бы, чего в этом плохого? А пожелавший чувствует себя счастливым человеком? Он убежден в том, что обладает достаточным количеством счастья, чтобы поделиться. Ведь другому можно дать только то, что имеешь сам. Это основное правило дарения. А пожелание — это мысленное словесное дарение, и если оно мудро выполнено, значительно важнее самого дорогого подарка, ведь пожелание может изменить всю жизнь человека, оказать воздействие на несколько поколений. Продолжим дальше разговор о пожелании счастья. Конечно, пожеланиям можно привлечь энергии и силы неба, земли, космоса и всех планов. Но это в том случае, когда человек осознает все это. А если нет? Если его сознание находится на уровне поспать, поесть и подзаработать, и его представление о счастье довольно ограниченное, какое счастье он может пожелать тому, у которого иной уровень сознания, другие критерии? И какие силы он может задействовать в своих пожеланиях? Поэтому иногда хочется, чтобы ничего не желали, так лучше будет. Здесь еще очень многое зависит от чистоты наполнения пожеланий, искренности, любви и уважения к тому, кому желаешь. Это, пожалуй, основное. То есть, какими энергиями наполнено пожелание? Можно не иметь чего-то, но пожелать из такой глубины, проявив такое огромное чувство уважения и любви, что желаемое сбудется не только у того, кому желаешь, но и у того, кто желает. Здесь действует основной закон эволюции — быть, действовать, иметь. Будь счастливым в данный момент, если желаешь счастья другому. Ощути это счастье и действуй. Говори, желай счастья, и ты будешь иметь его, тогда счастье прибудет и тому, и другому. Наверное, отсюда и пошло поверье дари другому то, чего хотел бы иметь сам. Это очень важный момент. Мудрое... Концентрированное желание, высказанное по адресу тому, кому именно это пожелание нужно, дает удивительный результат. Пожелание сбывается и у того, кому желают, и у того, кто желает. Здесь магия мысли и слова действует безотказно. Этим же объясняется то, что пожелавший кому-то зла получит то же самое, как в пословице «не рой яму другому, сам в нее попадешь». А часто ли мы находимся в таком состоянии, чтобы искренне подарить другим то, чего еще не было до сих пор у себя, и чтобы оно появилось? Это высший пилотаж жизни, это великое мастерство, мудрость и любовь. В других случаях все-таки следует соизмерять свои пожелания и возможности. Например, родители желают счастья детям, а сами находятся в разводе, и счастье их неполно. Или желает любви, а сами любовь испытали только в молодости, да и отношение к сексу отрицательное. А какая любовь без половых отношений? Поэтому их пожелания любви и счастья будут совсем не те, что действительно нужны детям. Благодаря своему мировоззрению родители закладывают в пожелания чаще всего свои программы, которые расходятся с мировоззрением детей и часто мешают их жизни. Вот и получается, родители желают детям любви, счастья, здоровья, а сами не имеют этого, следовательно, их пожелания пустые, ничем не подкрепленные. Поэтому у детей от этих пожеланий ничего доброго не прирастает.